Глава 19. Длинный фиат командующего, Колцов ни от кого не хотел утаивать свой визит в сортировочный лагерь, плавно затормозил возле проходной. Колцов быстро вышел из автомобиля и направился в канцелярию. Поручик Дудинский, увидев адъютанта его превосходительства, вскочил, засуетился. "Кого я вижу?" радостно воскликнул он, польщённый таким высоким визитом. Приглашали? Не отпирайтесь, легко и весело сказал Корцов. Стащив с рук перчатки, он небрежно бросил их на стол, поудобнее уселся в кресло, открыл портсигар и закурил глиняную, дикоговинова цвета сигару. "Предложил и Дудинскому, где вы их только достаёте?" с лёгкой икратчивостью спросил Дудинский. "Вот и капитан Осипов тоже курит такие. Парочек. У нас иногда бывают иностранцы. Со штабирской с несходительностью заметил Колцов, да и у маклеров можно купить, за хорошие деньги, конечно. А завиду, Дудиский бросился к сейфу, отпир его. У нас, правды иностранцев не бывает и денег не густо, но всё-таки кое-что и у нас имеется. Пётр жествуй поручик извлёк из сейфа большую плоскую бутылку французского коньяку, завёрнутую в какие-то списки. Дудеский любил казаться гостеприимным и в людях ценил натуру общительную и свойскую, каковым ему казался капитан Кольцов. И хотя Кольцов пытался его остановить, не беспокойтесь, парочечки, а не надолго. Все же Дудеский торопливо открыл бутылку и также поспешно наполнил рюмки зеленоватым французским коньяком, приговаривая: нет, нет, я давно с вами собирался. И подняв на уровень бровей свой рюмку, Браво произнёс: "За наше невероятное тогда избавление от смерти. За вас, капитан". "Спасибо", растроганно сказал Кольцов и, уступая серьёзности тоста, неспешно выпил коньяк и одобрительно кивнул. "Хорош. Я приехал к вам по поручению Владимира Зиноновича. Он подписал сегодня смертный приговор генералу Владимирову и просил внимательно отнестись к осуждённому. в последние часы его жизни генерал есть генерал поручик переходя на суховатый служебный тон произнёс кольцов поручик снова потянулся к бутылке разливая коньяк сказал помните вы хотели посмотреть моё хозяйство не отказывайтесь я в ваших руках поручик покорно склонил голову кольцов но прежде ещё по одной за нас с вами капитан за дружбу скреплённую кровью Слегка زخмелевший поручик по его кольцо по тому же самому двору, где совсем недавно ходил сопровождение фельдфебеля Юра, они шли мимо тех же сидящих и стоящих группами пленных красноармейцев. Это так, Шантрапа всяка махнул в сторону Дудевский, фильтрацию пройдут и в окопы под пули. Крозию смывать измену. Когда они поравнялись с сараями, поручик простовато сказал: "А эти посерьёзней. И тем и контрразведка занимается. Кольцов, проявляя вполне понятное любопытство, сделал несколько шагов в сторону и почти приблизился к решётке. Громко спросил у пожилого тощего человека, который с лихорадочным блеском в глазах смотрел на него: "За что здесь?" Человек не ответил. Он посмотрел сквозь офицера и неохотя отошёл от решётки. Скот бросил ему вслед поротчик Дудевский, даже не злобно, а так по привычке. Кольцов непринуждённо и вместе с тем внимательно всматривался в измученные лица людей с решётками и наконец увидел Семён Алексеевича. Лицо его было распухшее, в кропотёках и садинах. Он стоял возле решётки и, конечно, видел Кольцова, но старался не смотреть на него. Дудинский тоже ещё ездили за приметы у Красильникова и доверительно, наклонившись к Кольцову, поспешил доложить ему: "Видите того, у решётки, при любопытный тип, взяли при приходе линии фронта". Здесь поручик понизил голос и внушительным шёпотом добавил: "Между прочим, им интересовался ваш опекаемый, говорил, что этот человек из их имения". Концов, понимая, что переигрывать нельзя, Что нужно вести себя как можно естественней, сначала неопределённо хмыкнул, а затем равнодушно вымолл. Любопытно, Тим мгновенно подумал. Очень важно, чтобы Дудинский запомнил, что сам решил показать не этого заключённого. Он тот, что ли? Как вы их только различаете, поручик? Для меня они все на одно лицо, небрежно сказал Колцов и почти вплотную подошёл к Семёну Алексеевичу. С любосом камерным любопытством оглядел его с ног до головы. Снова задал обычный вопрос. За что здесь? Вам лучше знать, ваше благородие, даже с некоторым вызовом отозвался Семён Алексеевич и нагловато оглядевшись вокруг, словно приглашая всех на потеху, добавил: Закурить не дадите. Королёв несколько помедлил, затем полез в карман, достал коробку, великодушно бросил Гавану тебе дам, скоту это кому. Наверное, не слышал, что такие на свете есть. Красильников раскурил сигару и внешне для зрителей как бы смягчился. Пристрастно взглянув на Кольцова, не слишком громко буркнул: "На юге под Одессой курил такие, и не меняя тон очертыхнулся: "Не горит вожти фозная, и всё же махра ваше благородие с этой, как её, гаваной по всем статьям спорить может". На юге под Одессой, отметил для себя Кольцов слова Красильникова, и тут же мысленно связал их с полученным из ставки Деникина донесением. Так вот зачем Красильников направлен сюда, подумал он. Там беспокоится южная группа, тем более что-то надо предпринимать. Как-то надо предотвратить поездку Осипова к Петлюре. Ещё подумал: надо знать Красильникову, что я понял. Снисходительно глядя в пленного, Кольцов сказал: Всё, кончилось для вас Одесса. Которых ещё не успели добить, добьём, глядя в упор ему в глаза, добавил. Постараемся. И это шёл к Дудинскому. Зря только сигару на такого скота извели, с сожалением сказал поручик и ещё раз вздохнув на пленных в сарае, объяснил. Здесь самые отпетые, смертники одним словом. А Семён Алексеевич, поджигая сигару, Задумчиво смотрел по веселевшим, чуть лукавыми глазами на удалявшегося по лагерному двору Кольцова. После посещения лагеря Кольцов отправился на свидание с Наташей, и снова они медленно шли по тихим улочкам Харькова со стороны паро влюблённых. Человек без имени, которого мы ждали, в руках Щукина тихо сказал Кольцов: "Я видел его. Он рассказал Наташе в письме Деникина Ковалевскому, о южной группе и о том, что сегодня в 9:00 вечера к Семёну Петлюре отправляется посланец Щукина со срочным предложением о совместных действиях. Нужны верные люди, которые бы смогли пустить под откос специальный поезд, решительно закончил Колцов. Наташа подняла на него глаза, стараясь подавить себе удивление. Сегодня, но про это речь идёт о жизни тысяч красноармейцев, чётко и твёрдо объяснил Колцов: "Попытайся сейчас же связаться с подпольной организацией в депо. Уверен, товарищи найдут способ это сделать". И, поразмыслив, добавил: "Часов в 5 вечера я смогу зайти к вам. Хорошо, если ты к этому времени пригласишь кого-то из деповских. Хочу сам обо всём с ними договориться". "Я попытаюсь, Павел", пожаловал бы Наташа, обиженно-суховато-деловым тоном Колцова. Попытаюсь разыскать машиниста Кособродова, ты его знаешь. Он у нас на запасной эстафете. Поговори с ним, но не думаю, что это возможно. Они расстались. К вечеру Наташа привела на квартиру большого, помедвежьего складного, с покатой сутулой спиной и узловатыми тёмными, как сухие корни, руками машиниста Кособродова. Кольцов уже ждал, обстоятельно рассказал ему суть дела. После чего, помедлив немного, Кособродов прогудел: "Такую задачу и в неделю решить невозможно, а ты хочешь в один день". Живые проницательные глаза, выглядывающие из-под густых бровей, свидетельствовали о том, что мысли машиниста работают напряжённо. К концов пояснил: "Осип по сегодня в 9 выезжает, завтра или уж во всяком случае послезавтра он будет у петлюры, и тогда всё". С совместными усилиями они разгромят южную группу. Понимаю, Кособродов не торопливо вынул кассет, свернул сигарку, закурил. Сейчас шесть. В девять поезд тронется, а взрывчатки еще нет. За ней надо ехать на Белокаменский разъезд, и неизвестно будет ли туда попутный поезд. Да и не все поезда на разъезде останавливаются. А если пешком до разъезда добираться, два часа уйдет. И Кособродов снова твердо повторил: "Нет, не получается". Ну что ж, Павел резко поднялся, буду сам что-то предпринимать. Погоди, малость устало сказал Кособродов. Горечица, говорю, погоди. Голова дадина для чего? Чтобы думать. Вот и давай посидим, да подумаем. Глядишь, мелькнет что-нибудь путное. Кольцов послушно сел, положил руки на колени и в такой позе стал чем-то похож. на провалившегося на экзамене гимназиста. Кособродов молча курил, приистльно с прищуром глядел на тусклый огонек, дыдливаящий между пальцев цигарки. Затем опять поднял глаза на Кольцова. Вообще-то можно попытаться. Есть одна мысль, но рисковая. В синих, тягучих, медленных августовских сумерках Кольцов и Наташа по устреме прошли к товарной станции. Откуда должен был уходить спецпоезд? Постояли за пагоюзами, перекликались в отсревшем воздухе маневровые паровозы, подобно звездой, как бы остановленной возле самой земли чьей-то властной силой, повиснев в далеке зелёный огонёк семафора. Похоже, ждут, сказала Наташа и снова зашагала вдоль кирпичных стен пагоузов. Следом за ней шёл кольцов. Был он в пиджаке и фуражке и железнодорожника, она в простеньком жакете и косынке, походила на жительницу предместья. Возле семафора в тени, не очень тоясь, стояли двое железнодорожников с сундучками в руках. Одного из них кольцов ещё и издале узнал по грозной фигуре это был Кособродов. "Дим, Димойч", негромко окликнула Наташа. "Мы?" Неторопливо отозвался Кособродов. Его размытая зыбким светом семафора тень закачалась по насыпи. Девушка на мгновение прижалась к Кольцову, обожгла его горячим дыханием. Дай бог тебе счастья, и, встав на носки, неумело поцеловала его в щёку. Кольцов подошёл к железнодорожникам, и они вместе двинулись вдоль путей. Впереди машинист Кособродов, за ним его помощник Кольцов и молоденький кочегар шли не спеша. Посвечивая впереди себя фонарём, прошли мимо стрелок, свернули, направились к провозу. Невысокий старик в тулупе ходил неподалёку от слозского строения. Завидев Кособродова, снял шапку, бодро поздоровался, с любопытством смыриваясь кольцо, силялся угадать, кто же это такой. Кольцов заметил это и на всякий случай отвернулся в сторону. Первым в будку легко забрался Кособродов. Несмотря на возраст и сложение, он сделался вдруг быстрым, пружинистым, куда девалась его медлительность и степенность. Следом за ним по железным ступеням полез Качагар. Коросов неловко подпрыгнул, зацепился за железную скобу сундучком и едва не уронил его. Но Качагар тут же подал руку, помог Коросову забраться в будку паровоза. Окутываясь липким паром, чёрная чугунная туша Сразу же тронулась, постукивая колесами и скрипя тормозами, нехотя поползла к ветхому станционному домику. Здесь стоял усиленно охраняемый вагон. Подошли полковник Щукин, Осипов и Волин. Полковник в полголоса давал последние наставления Осипову. Разрешите отправлять, ваше высокоблагородие? Вытянувшись перед Щукиным, спросил начальник охраны. С Богом! покровительственно кивнул тот. Осипов поднялся в вагон. За ним вошли двое солдат, захлопнулись двери. Послышался щелчок замка, лязнули буфера, и паровоз тронул вагон с места. Осипов в село открытого окна, облегчённо расстегнул верхние пуговицы кителя. Он втайне гордился своей миссией. Она казалась ему значительной и важной, едва ли не влияющей на ход летней осенней военной кампании. Гука про грохотав по мосту. Паровоз с вагоном набирал скорость. У паровозного окошка стоял Кособродов и внимательно смотрел вперёд. Какие-то бесформенные тёмные предметы мелькали на обочине. Рука Кособродова спокойно лежала на реверсе. Наконец машинист повернулся и кивнул головой, сказал: "Можно". И тотчас принюг Кочегар и Колцов полезли на тендер. И затем по угольной куче пробрались к водяному баку. Значит, четвёртое окно, уточнил Кольцов. Четвёртое точно, запинаясь, сказал кочегар. Его бил лёгкий озноб. По железным сгубам водяного бака Кольцов спустился к сцеплению. Грохот колёс на миг оглушил его. Навстречу летела душная ночь, и звёзды тоже летели словно пришитые к этому поезду. Кечигар остался на тендере и оттуда внимательно наблюдал за Кольцовым. А Кольцов перебрался с сцепления на открытую площадку вагона, с площадки полез на крышу, пополз по ней, заглядывая вниз и отсчитывая окна. Вот оно, четвёртое окно. Прижимаясь к крыше, Кольцов какое-то время лежал, справляясь с гулким учащённым биением сердца. Затем взмахнул рукой, набросил на грибок вентилятора верёвку, по ней с ползк окно. Тем временем Осипов, готовись к своему купе ко сну, стаскивал с ноги сапог. Внезапно послышались тревожные гудки паровоза, и вагон стал замедлять бег, затем почти остановился. Осипов снова поспешно натянул сапог, выскочил из купе, и тотчас в окно купе заглянуло перевёрнутое лицо и исчезло, опустились ноги, за ними появилась рука. Ухватился за передний переплет окна и на конец купы осторожно забрался Кольцов. Со ступени к танбру охранники напряженно всматривались в темень, пальцы сжимавшие винтовки побелели, но паровоз, дав короткий успокаивающий сигнал, снова начал набирать ход. Видно, что-то примиряющее машинисту ваше благородие. Обличенно вздохнув, сказал один из охранников Осипову: "А Павел?" Встал у двери купе, спрятался за висящую на стене шинель Осипова, прислушивался к голосам и шорохам, ждал, а в руке сжимал пистолет. И странно, он уже не чувствовал никакого волнения, только все тело его напряглось до боли. Шаги замерли возле купе. Чей-то голос спросил: «Постелить, ваше благородие? Двое. Значит, двое». Подумал Кольцов и поджался, поднял руку с пистолетом. Не надо, ответил за дверью Осипов и потянул за ручку. Шумно откатилась дверь, он вошёл в купе. Кочегар теперь стоял на нижней ступеньке паровоза и предельно откинувшись, напряжённо смотрел вдоль вагона. Горит? спросил Кособродов, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Горит, Дмитрич, горит. Свет в четвёртом окне ярко горел, метался по придорожным кустам. Светилось окно и у последнего купе, где разместилась охрана. Кособродов бросил в темноту сигарку и тут же свернул новую, нервно прикурил. Скоро станция, но ну что не погас еще? Уже явно тревожясь, спросил Кособродов. Паровоз и вагон мчались сквозь ночь, врезаясь в плотную застойную темноту, разрывая ее светом фар. Кочегар друг глотнул воздух. Возбуждённо закричал: "Всё, дядя Митя, по газ!" Машинист передвинул реверс, и паровоз стал плавно замедлять бег, чтобы медленно пройти возле входного семафора. Ухватившийся за оконную раму вагона, висел над мелькающими насыпью кольцов. Когда скорость снизилась, он спружинился, оттолкнулся от вагона и полетел в темноту. Прыжок получился неудачный. Кольцов несколько раз перекувыркнулся, ударяясь о крупный галечник, разрывая одежду о какие-то кусты и коряжины, несколько мгновений полежал неподвижно, затем болезненно пошевелил руками. Жив, пронеслось в голове. Паровоз уплыл в темноту, прокатил мимо перрона небольшой станции. Дежурный накинул на руку кошегара разрешающий жезл. Наташа ждала, зябко кутаясь в полушалок. Возбужденно ходила по комнате. Она знала, что если сейчас хоть на миг остановится, последние силы покинут ее. А Иван Платонович Старцев между тем сердито выговаривал, вздев на брови поблескивающие очки: "Это в конце концов не расчётливо, это же чистой воды авантюризм. Но у нас ведь не было времени, надо было рисковать", возражала Наташа, оправдывая не столько себя, сколько Кольсова. И ей было приятно от сознания, что она понимает Павла и защищает его даже от отца. Ивану Платоновичу не понравились слова дочери, надо было рисковать. И он также сердито и непреклонно произнёс: "Не так нельзя. Нельзя взваливать на одного человека так много". Наташа беззвучно заплакала. Она только сейчас осознала, что Кольцов страшно рискует. Что сейчас с ним? Тревога наливалась в сердце. А вдруг всё сорвалось, его убили или поколеченного захватили? Что я надела? Почему не отговорила? Почему не нашла нужных слов? В конце концов, это задание вместе с Кособродовым мог выполнить кто-то другой. Если бы было время. Да, если бы было время. Иван Платонович не видел терзаний дочери. Он сидел на диване и угрюмо глядел себе под ноги. Негромко барабанил пальцами по валику, как долго и трудно тянется время. Скорей, скорей, торопит его Наташа. Синие сумерки на улице сменились густой россыпью звёзд. Листья на деревьях млели от ночной духоты, и было тихо-тихо. Вдруг хлопнула входная дверь. Наташа замерла, судорожно прижав руки к груди. В комнату вошёл грязный В разорванный тужурке кольцов, лицо у него было разбито, и на руках разжевали запекшиеся кровью ссадины. Что с ним? Ранен? Подумала Наташа, и к сердцу ее подступил холод. Не помня себя от радости и страха, она шагнула навстречу Кольцову и, вскинув ему руки на плечи, без силы прошептала: "Ой, Павел, но ну что ты, Наташа?" Смущенно улыбнулся Кольцов: "Все хорошо, я же говорил." Всё будет хорошо. Как я боялась. Иди, переодевайся. Лицо. У тебя разбито лицо. Наташа вдруг вся сникла. Но это же это же всё. Тебе надо немедленно уходить. Ты понимаешь? У Щукина не может не возникнуть вопроса, где ты разбился в тот же вечер, когда исчез Осипов. Понимаю, сдавленным голосом ответил Колцов. Я уже об этом думал, пока добирался до вас. Я сейчас же вызову Связного. Голос у Наташи окреп, его надо спасти, спасти, во что бы то ни стало, гудело у нее в голове, и она уже не скрывая отчаяния продолжила: и ты уйдешь по эстафете в Киев, слышишь? Не будем торопиться. Павел взял ее за руки, усадил на стул рядом с собой. Один хороший человек сказал, что голова человека куда на что бы думать. Давай малость подумаем, а? Но ну, Боже! Что можно придумать, что? Бессильно, пожала плечами Наташа. Ведь следы на твоём лице явно от ушибов. И, вздохнув так, что перехватило дыхание, добавила, сдавшись доводам своего сердца: "Нет, тебе нельзя рисковать, ни в коем случае. У меня было время, пока я добирался до города, и, кажется, я что-то придумал". Улыбнулся её совсем наивным страхам Колцов. По крайней мере, есть смысл попытаться. Надень самое нарядное вечернее платье, весело приказал он. Иван Платонович, до сих пор молчаливо слушавший их разговор, удивлённо взглянул на Павла. "Вы ж не собираетесь ли вы в таком виде идти гулять?" "Именно, Иван Платонович. Мы пойдём в ресторан Буф. Я слышал, музыку там ещё веселятся, и пока не глухими переулками, чтобы ни на роком никого не встретить, добирались до Буфа". Павел посвятил Наташу смысл своей затеи. Був был слышен издалека, даже в эту глухую ночную пору, и из раскрытых Настейш ресторанных окон нёсся надрывной шрапн. Був был островом, на котором в разгульном вине и в бессмысленных тостах пытались утопить страх, перепуганные революцией обыватели. Здесь отдыхали от войны офицеры, получившие короткий отпуск. Здесь они в один присест просаживали свою скромную отгульное, и потом уже пили на деньги тех товарищей, которые успели грабануть. Подъезд буфы светился в ночи привычно, как маяк, а вокруг была темень. В зале сверкали погоны, дорогие бокалы, зазывно белели открытые женские плечи, на лицах под слоем пудры румян, помады усталость и обречённость. Синими змейками поднимался дым от папиросы и сигар, и казалось, что эти змейки дыма, извиваясь, танцуют в такт шарабана. За столиками шептались пронырливые спекулянты в шикарных костюмах, стряхивали за графинчиками водки потёртого облика помещики, давно сбежавшие из своих поместей. За одним из столиков сидел ротмистр Волин и ещё какие-то офицеры. Много пили, разговаривали, Однако, успевая внимательно присматриваться ко всем вновь пришедшим. Главная задача для контрразведчика, господа, знать окружающих. А где их лучше всего узнаешь, как не в ресторане? Если бы рестораны не придумали торгоши, их пришлось бы изубристи контрразведчиком, тихо ораторствовал Волен. Молоденький, ещё не привыкший к бессмысленной гульбе офицер, тем временем разлил вино, поднял рюмку, И сам за нею как бы приподнялся на носки. За что будем пинь, господа? Хватит тостов! Скривился Волин, выпив, сказал: "Тосты, речи. Мы здесь в России привыкли много болтать, болтать, а не делать. Вы только начинаете службу в контрразведке, и вам полезно это знать. Там в окопах вы жили войной, только войной, а здесь мы давно живем будущем, да, господа?" Ибо после того, как мы войдём в первопрестольную, будет очень много работы. Коренная перестройка России. Во главе государства диктатор с неограниченной властью, а мужечьё разбойников с кулями в лагеря на поселение, в лагеря на поселение. Кольцов и Наташа неторопливо прошли вдоль окон ресторана. Было тихо. Тревожную тишину нарушали лишь торопливые шаги жмущихся к стенам домов редких прохожих до да цокот копыт легких извощичих пролеток, на которых развозили домой мертвески пьяных офицеров. В этом тревожно торопливом ритме за звучал диссонансом медленный стук наташенных каблучков. Теперь Наташа одна без Кольцова шла по темной улице, завернула к буфу, постояла немного и снова пошла. Не дойдя до ярко освещённого подъезда ресторана, повернулась и искучающей походкой пошла обратно. Несколько раз она неторопливо проделала этот путь туда и обратно. Из темноты выплыл какой-то пьяный толстяк, поравнявшись с Наташей, замедлил шаг и доверительно ей сообщил: "А мне тоже одиноко". Наташа не ответила. Она повернулась, снова пошла в сторону буфа. плачу золотыми, без надежды бросил он ей вслед, подождал немного и также бесшумно растворился в темноте. Из буфо вывалила под выпившая компания, извозчик закричал один, но извозчика не было. Пошли пешком, здесь близко, и они скользнули в темноту. Вскоре они преградили дорогу Наташе, которая одиноко брела по улице. Я вас люблю, став на колено, потетически воскликнул один из компании. Я не могу без вас жить. Остны тесно окружили их, пьяно ожидая продолжения забавного эпизода, но случилось непредвиденное. Кто-то врвался в гущу компании. Вы, приставать к женщине, глухо прозвучал удар, и один из пьяных покатился по брусчатке. Другой, тот, что стоял на коленях, кулаком подсёк напавшего на компанию человека. Завязалась потасовка. В темноте слышались глухие удары, стоны и ругань. Наташа Торопьева вбежала в ярко освещённый подъезд буфа, бросилась к группе офицеров, встревоженным голосом сказала: "Господа, здесь, рядом напали на офицера". Несколько человек тотчас бросились в темноту. Захлебнулась и смолкла музыка. Лавиной повалили из ресторана офицеры и гражданские в чёрных фраках, и любопытные дамы. "Где? Что случилось? Кого убили?" сквозь встревожено гудящую толпу Протиснулся ротмистр Волин. В световой овал ресторана подъезда в сопровождении офицеров вошел Кольцов. Мундир его в нескольких местах был разорван, лицо в кровоподтеках и ссадинах. Что произошло, Павел Андреевич? Бросился к нему Волин. Ничего особенного, ротмистр. Просто какие-то скоты были невежливы с моей дамой. Волин пригласил Кольцова и Наташу в зал, усадил их за свой стол. Молодёненькие контрразведчики стоя ждали, когда Волен представит их адъютанту командующего. Они знали его по штабу и были наслышаны о его отчаянной храбрости. Вот чего я не понимаю, пьяно сказал Волен. Чего я не понимаю? Это почему Павел Андреевич не у нас в контрразведке? Разливайте. Дамы, закажите шампанского. Я угощаю, сказал Колцов в благодарность за боевую помощь. Молоденькие офицеры стали услужливо разливать коньяк, послали официанта за шампанским. Я видел капитана в деле, продолжал Волин. В настоящем боевом деле, господа. Он не говорил, он действовал. Возле Волина вырос официант и, склонившись к самому его уху, что-то прошептал, указывая глазами на дверь. Но я занят, я принимаю друзей, так и скажите. Он принимал друзей и к телефону идти не пожелал. Официант снова что-то шепнул. Кто? Ротмистр Быстров вскочил и пошатываясь пошёл между столиками к выходу. Отсутствовал он не больше минуты, но обратно возвращался совершенно трезвым. Лицо встревожено, он подошёл к столу. Господа, к сожалению, должен вас покинуть. Что-нибудь случилось? спросил Колцов. Волин склонился к уху Колцова. Тихо прошептал: "Убит капитан Осипов". Отцветали в полесаднике Оксаниного дома подсолнухи, осыпались их сморщенные желтые лепестки, лишь грустные мальвы не сдавались подступающей осени, ярко горели среди пожухлой зелени. В один из таких августовских дней отыскал Оксану единственный свидетель смерти Павла, бывший англовский ездовой Никита. Пришёл он в город не хронясь, потому что отвоевался и отъездился на конях до конца дней своих. Руку и ногу потерял он в той схватке с Белогордейскими офицерами. Приковылял и рассказал Оксане всё, как было. Не плакала Оксана, не голосила, молча выслушала его и закаменела. Просидел так на лавке в кухне до рассвета. Резкие скорбные морщины пролегли на улице всю ночь. А утром, поспешно одевшись во всё лучшее, что было, сошла с крыльца. Пострямя вышла она на многолюдную улицу, гремящую мажарами и тачанками, через весь город прошла, стремящаяся на базар толпой, на площадь Богдана Хмельницкого, а то и к зданию ЧК. "Здравствуйте", поклонилась она часовому. "Мне до вашего самого главного". Часовой внимательно глядел Оксану. Отметил мертвенную бледность её лица или храдочно блестящие глаза. По какому делу? Важное дело, сказала Оксана, подумала и добавила. Че ка касаемо? Часовой подошёл к большому телефону в деревянном корпусе, покрутил рукоятку. Борошня. Дай мне, товарищ Фролов. Через минуту он вернулся к Оксане, посторонился, пропуская её в здание.